Прибытие в Америку. 1721 год. Рассуждая об американской истории, писал мистер Ибис в своем переплетенном в кожу дневнике, следует учесть один важный факт, а именно, вся эта история вымышлена, просто незатейливая и развлекательная сказка для детей или тех, кому легко наскучить. По большей части она не изучена, не осмыслена. Это концепция факта, а не сам факт. Примером такого возвышенного вымысла, продолжал он, помедлив на мгновение, чтобы обмакнуть в чернильницу перо и собраться с мыслями, может служить миф о том, что Америка, дескать, основана переселенцами, которые искали свободы, не боясь преследования исповедовать свою веру, которые приплыли в обе Америки, распространились, нарожали детей и заполнили пустую землю. На самом деле, американские колонии были в той же мере местом ссылки, в какой они были убежищем или обителью забвения. В те дни, когда вас могли вздернуть в Лондоне на трижды коронованную тайбернскую виселицу за кражу двадцати пенни, колонии стали символом помилования» второго шанса. Но обстоятельства ссылки были таковы, что некоторым проще было прыгнуть с безлистного дерева и танцевать в воздухе, пока не кончится танец. Так это и называлось. Ссылка на пять лет на 10 пожизненно. Так звучал приговор. Вас продавали капитану, и на его корабле, в трюме набитом так, будто это рабовладельческое судно, вы отплывали в колонии или в Вест-Индию. «С корабля капитан продавал вас дальше, как крепостного, тому, кто выжмет из вас трудом стоимость вашей шкуры, пока не кончится срок вашей купчей крепости». «Но вы хотя бы не ждали повешения в английской тюрьме, ибо в те дни это было единственным местом, где вы обретались в ожидании того, что вас освободят, сошлют или повесят. Тогда к сроку заключения не приговаривали» и вам давалась свобода пробивать себе дорогу в новом мире. Вы также вольны были подкупить морского капитана, дабы он вернул вас в Англию до истечения срока ссылки. Кое-кто так и делал. Но если власти ловили ссыльного, если старый враг или старый друг, желавший свести давние счеты, его видел и на него доносил, тогда его вешали в мгновение ока». Это заставляет вспомнить, — продолжал мистер Иббис после короткой паузы, во время которой долил в настольную чернильницу чернил из жженой умбры, хранившихся в бутыле в шкафу, и снова обмакнул перо. О жизни Эсси Трегауэн, которая родилась в продуваемом всеми ветрами селеньице на Корнуэльском плато, в юго-западном уголке Англии, где ее семья жила с незапамятных времен. Отец ее был рыбак и, если верить слухам, один из тех, кто злоумышлял против морских судов. Вывешивал фонари повыше над опасными участками побережья во время бушевавшего шторма и тем заманивал корабли на камни. И все ради товара на борту. Мать Эсси служила кухаркой в доме местного сквайра, и едва ей исполнилось 12 лет, Эсси поступила в услужение туда же, только в буфетную. Она была худышкой с широко распахнутыми карими глазами и темно-коричневыми, почти черными волосами. Усердной работницей она не была никогда, но вечно ускользала послушать истории и сказки, если был кто-то готовый их рассказать. Сказки о пиксии, древесных фейри, о черных собаках с болот и о девах-тюленях с севера. И хотя Сквайр смеялся над такой ерундой, служанки на кухне – Всегда по вечерам выставляли за кухонную дверь фарфоровое блюдце с самыми жирными сливками».